Глава 20. День королевского бала осеннего равноденствия выдался ясным и прохладным. Я проснулась рано, еще до рассвета, с тревожным предчувствием в груди. Через окно было видно, как по улицам столицы уже движутся кареты. Гости съезжались со всего королевства, чтобы присутствовать на главном событии сезона. Весь день прошел в приготовлениях. Мэтр Джулиан лично доставил наши наряды и провел последнюю примерку – внося мельчайшие корректировки. Мое платье оказалось еще прекраснее, чем я ожидала. Темно-синий бархат с серебряной вышивкой, которая при движении создавала впечатление звездного неба. Фасон был элегантно простым, подчеркивавшим фигуру, но не кричащим. Платья девочек были не менее великолепны. Лорен в изумрудно-зеленом наряде с золотой отделкой выглядела как древняя воительница принцесса. Амили в серебристо-голубом платье, переливающемся на свету, напоминала лунную фею из старинных сказок. «Мэтр Джулиан превзошел себя», — заметил Хэммонд, когда мы собрались в холле перед отъездом. Его собственный наряд, темно-синий камзол с серебряными пуговицами и белоснежная рубашка, был безупречен в своей сдержанной элегантности. «Мы выглядим достойно семьи Вайлиш», — добавил Роберт, и в его голосе звучала неподдельная гордость. Его парадный костюм цветов фамильного герба, темно-красный с золотом, превосходно им ушел. Дорога до королевского дворца заняла почти час из-за множества карет, направлявшихся туда же. Когда мы, наконец, подъехали к главным воротам, я ахнула от великолепия увиденного. Весь дворец был освещен тысячами фонарей и факелов, превращающих его в сказочный замок из хрусталя и золота. Широкая лестница, ведущая к главному входу, была устлана красным ковром, а по обеим сторонам стояли гвардейцы в парадных мундирах. «Впечатляет!» — тихо произнесла Лорен, выглядывая из окна кареты. «Это еще что?» — улыбнулся Роберт. «Подождите, пока увидите тронный зал». Мы вышли из кареты у подножия лестницы и присоединились к процессии гостей, медленно поднимающихся ко входу во дворец. Я сразу же почувствовала на себе множество взглядов. Приглашенные оборачивались, шептались между собой, указывали в нашу сторону. Некоторые кивали с уважением Хэмонду, другие откровенно рассматривали меня и девочек с нескрываемым любопытством. — Кажется, мы по-прежнему в центре внимания, — тихо заметила Амили. — И это только начало, — ответил Роберт. — На самом балу будет еще интересней. Главный холл дворца поражал своим великолепием. Мраморные колонны, поддерживающие расписной потолок, золоченые панели на стенах, огромные хрустальные люстры, от цвета которых весь зал сиял, как драгоценный камень. Сотни гостей в роскошных нарядах неспешно двигались по залу, создавая живую картину из шелка, бархата и драгоценностей. Лейер Хэммонд Вайлиш, Лейна Элизабет Вайлиш, Леер Роберт Вайлиш, Лейна Лорен Андерсон. — Лейна Амелия Андерсон, — торжественно объявил дворецкий, когда мы вошли в зал. Разговоры на мгновение стихли. Сотни пары глаз обратились к нам, а затем гул голосов возобновился с новой силой. Я выпрямила плечи и подняла подбородок. Если уж суждено было стать центром внимания, то следовало держаться с достоинством. — Элизабет, дорогая! — вдруг звонкий голос прорезал общий шум. И я увидела Лейну Паулу, направляющуюся к нам через толпу гостей. Лейна Паула, вежливо приветствовала я ее. Вы выглядите великолепно. Благодарю. Она приблизилась, и, как того требовал этикет, слегка коснулась моих щек в воздушном поцелуе. Хэмонд, ты, как всегда, безупречен, а твои пачерицы просто очаровательны. В слове пачерицы прозвучала едва заметная нотка пренебрежения которую я уловила, хотя окружающие могли и не заметить. — Дочери, — мягко поправил Хэмонд, Лорен и Амели, мои дочери во всех отношениях, что важно. Лейна Паула улыбнулась, но ее глаза остались холодными. — Конечно, конечно, как трогательно, что ты так быстро привязался к семейству своей новой жены. Хотя, должна признать, это несколько неожиданно для тех, кто знал тебя раньше. — Люди меняются, Паула, — ответил Хэмонд и в его голосе появились стальные нотки. Особенно, когда встречают того, кто действительно этого стоит. О, без сомнения, ее улыбка стала еще более натянутой. Хотя некоторые изменения происходят слишком внезапно. Твой прежний круг общения недоумевает. Что заставило тебя так резко пересмотреть свои предпочтения? Воздух между ними наэлектризовался, и я поняла, что Паула переходит от завуалированных намеков открытой враждебности. «Мои предпочтения всегда склонялись к искренним, умным и благородным женщинам», — ответил Хэммонд, взяв меня под руку. «В этом отношении я абсолютно последователен». «Искренним?» Лейна Паулов вскинула бровь. «Какое интересное качество для иностранки, которое появилось в нашем королевстве в столь удачный момент. Прямо после казни своего мужа за измену. Некоторые называют это не искренностью, а расчетливостью». Ее слова упали в разговор, как камень в тихую воду. Несколько гостей, стоявших поблизости, повернулись к нам, с нескрываемым интересом ожидая продолжения. Я почувствовала, как напряглась рядом со мной Лорен, но прежде чем она успела что-то сказать, я сама сделала шаг вперед. — Лейна Паула! — произнесла я ровным, но достаточно громким голосом, чтобы окружающие слышали каждое слово. Полагаю, ваша осведомленность о моем прошлом делает честь вашей наблюдательности. Хотя должна заметить, что расчетливая женщина вряд ли стала бы выбирать изгнание и неопределенность, когда могла бы остаться в лавении и искать более безопасные союзы. — Возможно, — кивнула Паула, явно не собираясь отступать. Но иногда кажущаяся опасность — лучшее прикрытие для истинных намерений. Особенно, когда речь идет о таких выгодных браках. — Выгодных? — переспросил Хэммонд и его голос стал опасно тихим. — Интересно, Лейна Паула, что именно вы считаете выгодным в браке с изгнанницей из враждебной страны? Политические осложнения? Сплетни общества? Или необходимость постоянно защищать честь своей семьи от подобных наблюдений? Лейна Паула побледнела, поняв, что зашла слишком далеко, но было поздно отступать. — Я просто выражаю обеспокоенность друга. — Друга? Хэмонд приподнял бровь. Его улыбка стала хищной. — Позвольте мне избавить вас от этой беспокоенности, Лейна Паула. Мой брак с Элизабет — результат взаимного уважения, привязанности и, да, любви. Качества, которые, боюсь, не всем знакомы по собственному опыту. Удар был точным и беспощадным. Все в столице знали, что брак Лейны Паулы с покойным графом был исключительно политическим союзом, лишенным каких-либо теплых чувств. — Хэммонд! — воскликнула она. Ее щеки пылали от смущения и гнева. Кроме того, — продолжил он невозмутимо, — семья Вайлиш достаточно древняя и влиятельная, чтобы самостоятельно решать, с кем заключать союзы. Нам не нужны советы посторонних лиц, каким бы искренним не было их беспокойства. Лейна Паула открыла рот, чтобы возразить, но в этот момент к нам подошла пожилая дама в черном платье с изумрудами. — Лейна Паула, — произнесла она холодным тоном. Герцогиня Астория просила меня передать, что она ждет вас в Алькове. Немедленно. Это была Лейна Миранда, одна из старейших придворных дам, чье слово имело огромный вес при дворе. Ее вмешательство означало, что сцена, устроенная Паулой, была замечена и не одобрена влиятельными особами. Разумеется, процедила Паула сквозь зубы. Лейр Хэмонд, Лейна Элизабет, до встречи. Она стремительно удалилась, сопровождаемая неодобрительными взглядами нескольких старших дам, которые, очевидно, считали ее поведение неподобающим. «Это было впечатляюще», — тихо заметил Роберт, когда мы остались одни. «Глупо с ее стороны», — покачал головой Хэмонд. «Паула всегда была импульсивна, но сегодня она превзошла саму себя. В этот момент через толпу к нам направился высокий мужчина средних лет с сидеющими висками, и знакомыми чертами лица. Мой дядя Даран выглядел старше, чем я помнила, и на его лице лежала печать усталости, но осанка его оставалась прямой и гордой. «Племянница», — произнес он, остановившись передо мной и отвешивая формальный поклон, «позволь приветствовать тебя при дворе Сальтеры». «Дядя Даррен», — ответила я таким же формальным тоном, делая реверанс, «рада видеть тебя здесь». «Леер Вайлиш». Он повернулся к Хэмонду. «Благодарю за заботу о моей племяннице и ее дочерях в это трудное время». «Семья есть семья», — просто ответил Хэмонд. «Независимо от обстоятельств». Даррен кивнул, и в его глазах мелькнуло нечто похожее на облегчение. «Элизабет», — обратился он ко мне снова, — «не могли бы мы, мы переговорить наедине?» «Позже, когда предоставится возможность. У меня есть некоторые вещи, которые принадлежат тебе». — Конечно, я буду рада поговорить с тобой. — Превосходно. Тогда увидимся позже. Он снова поклонился и растворился в толпе, но я заметила, как его взгляд задержался на Лорен и Амели с выражением, которое трудно было истолковать. — Семейные дела? — тихо спросил Хэммонд. — Некоторые старые вопросы, которые нужно решить, — уклончиво ответила я. В этот момент зал наполнился звуками фанфар, объявляющих о прибытии короля. Все гости повернулись к главной лестнице, по которой спускалась королевская процессия. Король Рейнар выглядел моложе своих сорока лет, но в его глазах читалась печаль, которая, как я знала от Хэмонда, не покидала его с момента смерти королевы. Высокий, статный, в великолепном темно-синем камзоле, расшитом золотом, он двигался с достоинством, подобающим монарху. Но мне показалось, что он скорее исполняет роль, чем живет в моменте. Когда король спустился в зал, началась церемония представления особо почетных гостей. К моему удивлению, среди них оказались и мы. «Лейер Хэмонт Вайлиш и Лейна Элизабет Вайлиш», — объявил церемонимейстер. Мы подошли к трону и отвесили глубокие поклоны. Король внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде я прочла интерес лишенный недоброжелательности. «Лейна Элизабет», — произнес он, — «добро пожаловать в Сальтеру. Надеюсь, наше королевство станет для вас истинным домом. — Благодарю за милость, Ваше Величество, — ответила я. Сальтера уже стала моим домом, благодаря доброте ее народа. Король улыбнулся. Первая искренняя улыбка, которую я увидела на его лице за весь вечер. — Лейр Вайлиш, Лейна Элизабет, приглашаю вас для частной беседы. Мне интересно обсудить с вами различные вопросы. Приглашение короля к частной беседе было одновременно честью и источником беспокойства. Что он хотел обсудить? И насколько это было связано с моим прошлым влавением? Будет честью, Ваше Величество, — ответил Хэммонд за нас обоих. — Превосходно. Тогда увидимся в изумрудном кабинете через час. Когда мы отошли от трона, я почувствовала себя слегка ошеломленной от всех событий вечера. — Все в порядке? — тихо спросил Хэммонд. — Да. «Просто много всего сразу, и меня беспокоит, что мы оставим девочек одних». «Не беспокойтесь об этом», — вмешался Роберт. «Я прослежу, чтобы с Лореной и Амели все было в порядке. После всего, что я видел, скорее мне стоит беспокоиться о тех, кто попытается их обидеть». Я благодарно улыбнулась ему. «За эти недели Роберт действительно стал частью нашей семьи, и теперь я могла положиться на него, как на старшего брата моих дочерей».